После войны он женился на другой женщине. Актрисе? Нет. Специалист по воронам. В доме жило 13 ворон. Орнитолог, догадалась я. Говорят, как две капли воды похожены на меня, но не я. Вы с ним общались? Никогда. Полный разрыв. Но полный разрыв это тоже отношение, конечно. Пеноградская мстительно выпрямляет спину.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 Это к соседу приехала любовница и демонстрирует домовидность. Вчера вечером они пили и дрались. И всюду страсти роковые, и солнце всё никак не сядет, и молодость всё никак не кончится.